У мистера Мэйли оказался высокий лоб, внимательные серые глаза, взгляд задумчивый и пытливый. За рыжеватой бородкой угадывался волевой подбородок. Основательный человек, ничего не скажешь, и совсем не похож на фанатика. Не таким представляла его себе девушка. В последнее время имя Мэйли, упорно отстаивающего свои убеждения, частенько мелькало в газетах, и, услышав его, отец всякий раз презрительно фыркал. «Интересно», — обратила Сенит к Мэлоуну. «Что случилось бы, окажись, мистер Мэйли в запертой комнате один на один с отцом?» он засмеялся. «Похоже на школьный вопрос. Что будет, если всесокрушающая сила натолкнется на непреодолимое препятствие?» «Вы дочь профессора Челленджера?» — полюбопытствовал Мэйли. «Он знаменитость в научном мире. Как далеко могла бы шагнуть наука, осозная на свою ограниченность?» «Не понимаю вас». Наш материализм питается научными достижениями. Наука создает нам комфортабельное существование. То, что нам в сущности не очень-то и нужно. В остальных отношениях она вообще стала сущим проклятием, создавая ложное впечатление, что способствует прогрессу. На самом же деле, мы непрерывно откатываемся назад. «Позволю себе не согласиться, мистер Мейли», вступил в разговор Мэлоун, «не в силах более терпеть категоричность его суждений». А телеграф, радиосигналы и СОС, спасшие множество жизней, разве они не благодеяния для человечества? Не спорю, случаются и удачи. Сам не могу обойтись без настольной лампы, а ведь она тоже продукт научного прогресса. Как я уже говорил, наука принесла нам комфорт и относительную безопасность. В таком случае зачем заниматься ее уничтожением? Она скрывает от нас истинные ценности и самая цель жизни. Ведь не для того же нас поместили на эту планету, чтобы мы мчались на машинах со скоростью 50 миль в час, пролетали через Атлантический океан и переговаривались между собой по телеграфу или радио. Все это не главное в жизни, место ему на периферии нашего сознания. Ученые же нарочито концентрируют внимание людей на этих материальных победах, заставляя нас забыть нашу основную задачу. Не совсем понимаю вас. Согласитесь, что цель путешествия – Важнее скорости. Точно так же не важен способ, каким вы передаете сообщение, а его содержание. Так называемый прогресс может в любой момент обернуться страшным бедствием, ибо мы забыли, что единственный возможный прогресс – преуспевать в том, для чего Бог послал нас в этот мир. А для чего? Подготовиться к будущей жизни. Нужно постоянно тренировать разум и дух. Ведь то и другое находится у нас в полном запустении. С годами мы должны становиться лучше, добрее, великодушнее, отзывчивее, терпимее. Земля — это своеобразная фабрика душ. Но сейчас она выпускает брак. Однако, что это я?» Он снова залился своим заразительным смехом. «Кажется, начинаю читать лекции прямо на улице. Вот она привычка. Как утверждает мой сын, нужно только нажать третью буковицу на моем жилете, И тут же начинаю вещать. Ну вот идет ваш избавитель, старина Боусовер. Почтенный лавочник, заметив их через окно, поторопился выйти навстречу, на ходу развязывая фартук. Добрый вечер, прошу заходить. Нечего стоять на холоде. Да и время подошло. Не стоит заставлять ждать. Мой девиз, да и наших гостей тоже, точность во всем. Мои помощники закроют лавку. Пожалуйста, сюда. Только не споткнитесь о мешки с сахаром. Они пробрались между ящиками с сухофруктами, головками сыра и, протиснувшись наконец между двумя огромными бочками, причем особенно трудно пришлось тучному бокалейщику, оказались перед дверью, ведущей в жилую часть дома. Поднявшись по узенькой лестнице, Боусолвер отворил еще одну дверь, и они вошли в просторную комнату, где уже собрались несколько человек, сидевших вокруг стола. Среди них была и миссис Боусолвер такая же дородная, жизнерадостная и добродушная, как и ее муж. Три их дочери были очень похожи на своих симпатичных родителей. Там же сидела пожилая дама, видимо, родственница хозяев, и еще две довольно невзрачные женщины, которых представили как спиритуалисток и добрых соседей. Единственный мужчина, седовласый крепыш приятной наружности с насмешливыми живыми глазами, сидел в углу за физгармонией. Мистер Смайли, наш музыкант, представил его болсовер. Не знаю, что бы мы без него делали. Вы ведь слышали про необходимость предварительного настроя? Мистер Мэйл может многое об этом рассказать. Дорогие дамы, нет нужды представлять вам мистера Мэйла, нашего доброго друга. А это мисс Челленджер и мистер Мэлоун, журналисты. Семейство Болсовер просияло навстречу вошедшим радостными улыбками. Но тут, окинув их суровым взглядом, поднялась пожилая дама. «Добро пожаловать, молодые люди!» – отчеканила она. Вам здесь рады и рассчитывают на ответное уважение. Но знайте, мы глубоко чтим тех, кто снисходит к нам с сияющих высот и не хотим, чтобы над ними глумились. Уверяю вас, мы здесь самыми честными намерениями. Мы уже научены горьким опытом. Этот случай с Мэдоу, вы помните, мистер Болсовер, никак не забудется. Успокойтесь, миссис Селдон. Больше такого не повторится. Нас всех потрясла эта история. Обратился мистер Болсовер гостям. Мэдоу пришел сюда как гость, и когда выключили свет, стал тыкать пальцем соседей. Те же, ничего не подозревая, решили, что это действие потусторонних сил. Позже он издевался над ними в газете, хотя единственным мошенником был он сам. Мэлоу шокировал этот рассказ. «Уверяю вас, мы на такое не способны». Пожилая дама опустилась на стул, продолжая бросать подозрительные взгляды на нашу парочку Болсовер засуетился, подготавливая все необходимое. «Проходите сюда, мистер Мелли. Вы, мистер Меллоун, садитесь между моей женой и дочерью. А вам куда угодно, молодая леди?» И они напряглась от волнения. «Я хотела бы сесть рядом с мистером Меллоуном?» Болсовер хмыкнул и подмигнул жене. «Конечно, мы понимаем. Все расселись по местам». Мистер Боусоувер выключил электрический свет, оставив гореть одну свечу в центре стола. «Вот сцена, достойная кисти Рембрандта», отметил про себя Мэлоун. «Все утопало во мраке. Желтый мерцающий свет тускло освещал только лица сидевших у стола, мужественную грубоватую физиономию Боусоувера и всего его добропорядочного семейства. Умное лицо миссис Селдон, внимательные глаза и рыжую бородку Мэйли, усталые потертые лица женщин, из спиритуалистического общества и, наконец, тонкий благородный профиль сидевшей рядом девушки. Казалось, весь необъятный мир вокруг сузился до размеров этого кружка, всецело сосредоточенного на одной цели. На столе лежали разные предметы, изношенность которых говорила о долгой и верной службе. Среди них был видавший виды рупор, бубен, музыкальная шкатулка и всякие прочие мелочи. «Никогда не знаешь, что понадобится», — сказал Боллсовер, указывая на них. «Если нужная вещь будет отсутствовать, у Иван просто с ума сойдет. Здесь такое может начаться». «Она с характером», — подтвердила миссис Боллсовер. «А что ты хочешь, дорогая?» — сказала суровая дама. «Сколько мне еще вот так приходится приходить? Я частенько задаю себе вопрос, почему она вообще к нам является?» «У Иван наш гид, маленькая девочка» объяснил Болсовер. «Вы услышите ее голос». «Надеюсь, она сумеет прийти?» сказала Энита. Она ни разу не подводила, кроме того случая, когда этот негодяй Мэдоу отодвинул рупор, и тот оказался вне круга. «А кто у вас медиум?» спросил Мэлоун. «Сами не знаем. Все стараются понемногу. Думаю, я помогаю. И, конечно, женушка». «Мы работаем на семейном подряде», вступила та в разговор, и все рассмеялись. «Разве не всегда бывает один главный медиум?» «Обычно, но не всегда», – раздался уверенный бас мистера Мэйли. «Это доказал Кроуфорд на сеансах у Голлера, когда взвесил участников до и после сеанса, установил, что каждый потерял за это время от полфунта до двух, а медиум, мисс Кэтлин, примерно 10 или 12. Здесь же мы имеем дело с регулярными сеансами. Сколько вы уже этим занимаетесь, мистер Болсовер?» Полных четыре года. За это время каждый участник успевает развить себе достаточную медиумическую силу, и потому все вкладываются равномерно, а не черпают силу только из одного источника. Простите, что черпают? Животный магнетизм. Эктоплазму, словом, энергию. Это, пожалуй, самое подходящее слово. Христос тоже употреблял его. Много энергии потерял я. По-гречески это звучит динамист что переводчики неправильно переводят как «сила», мы узнали бы много интересного, если бы Новый Завет перевел человек не только хорошо знающий греческий, но и преуспевающий в изучении оккультных наук. Кое-что в этом направлении сделал добрейший Элис Пауэлл. Его смерть была большой потерей для человечества. Да уж, почтительно поддакнул Булсовер. И еще, мистер Мэллоун, Хочу обратить ваше внимание на следующие вещи. Видите белые пятна на рупоре и бубне? Это фосфорицирующая краска, она наносится на предметы, чтобы легче следить в темноте за их передвижениями. А это наш обеденный стол из прочного английского дуба. Можете осмотреть его. Хотя то, что вы увидите, никак от стола не зависит. А теперь, мистер Смайли, тушим свет, а вас попросим сыграть «Утес вечности». В темноте раздалась музыка, и собравшиеся запели. Их пение отличалось мелодичностью, у девушек был отменный слух и приятные голоса. Гимн звучал торжественно и величаво, трогал до глубины души, и вскоре смысл слов как бы отступил, оставив одну только музыку. Руки певцов, согласно правилам, лежали на столе. Запрещалось также скрещивать ноги. Мэлоун слегка касался руки Энит, ощущал, как она дрожит. Нервы девушки напряглись до предела. Болтсовер своим добродушным голосом разрядил обстановку. «Все в порядке», — сказал он. «Сегодня отличные условия, в воздухе уже ощущается холодок. Призываю вас помолиться вместе со мной». Простая, идущая от сердца молитва торжественно зазвучала в темноте, почти полной, если не считать слабого блеска догорающей свечи. «Отец наш небесный», — раздалась во тьме. Непостижимый для нас и вездесущий, сделай так, чтобы зло не коснулось нас сегодня вечером, и мы вступили в связь, пусть только на время, с теми, кто пребывает на более высокой ступени бытия. Ведь ты, Отец всем нам, позволь на краткий миг пережить радость братского общения и узнать больше о вечной жизни ожидающей нас. Это поможет твоим детям пережить достойное отпущенное им время в этом бренном мире. В заключении Болтсоувер вместе с остальными членами кружка прочитал «Отче наш». Затем воцарилось выжидательное молчание. Снаружи доносился уличный шум, иногда скрип автомобильных тормозов. В комнате же никто не нарушал тишины. Эни Дем и Лоун, держась настороженно, напряженно взглядывались в темноту. «Ничего не поделаешь», — произнес наконец Болтсоувер. «Это требовательная публика. Нужно еще музыки. С ее помощью они настраиваются на нужную волну». «Сыграйте нам еще, мистер Смайли!» Физгармония вступила вновь. Музыка еще не смолкла, когда одна из женщин воскликнула. «Довольно! Тише! Они здесь!» Все замерли, но ничего не произошло. «Вот-вот, я ощущаю присутствие у иван Она в комнате, поверьте мне!»